Глава пятнадцатая. Вчера день как-то быстро и непримечательно пролетел. И вот наступила пятница. Сегодня вечеринка. И я волнуюсь, как все пройдет. Единственное утешает, что рядом со мной будет Антон. С ним мне спокойнее. Одна бы я ни за что не пошла. Одна с незнакомыми людьми в замкнутом помещении. Страшновато бы было. Хотя, скорее всего, меня одну бы вообще не позвали. Или позвали как человека, над которым можно бесконечно шутить и издеваться. Отбрасываю все негативные мысли, настраиваюсь на хороший вечер. Антон на учебу пришел в новой толстовке и без очков. Непривычно, неузнаваемо. Хочется крикнуть «Верните моего Антошку, моего ботаника», такого родного и милого, а этот человек не чужой. «Антон, ты ли это? Тебя прямо не узнать. Как линзы. Удобно в них спать?» Заглядываю ему в глаза, изучаю. Нужно привыкнуть, пока ощущаю дискомфорт. Мне тоже нужно время, чтобы воспринять его без очков. А как зрение? Как видишь? С утра вообще отлично. К вечеру посмотрим. Теперь я могу разглядеть твои глаза. Они, оказывается, у тебя зеленые. Я улыбнулась. Могла бы и раньше спросить. Я бы подсказал. Зачем спрашивать? Я теперь сама вижу. Необычно. Нужно время, чтобы привыкнуть. На чего привыкать? Я ведь прежним остался. Очки снял, и всё, новый человек, что ли? Не смеши. Вот теперь узнаю своего Антошку. Ну что, готов к вечеринке? Не, я ж трезвый, значит, не готов. Я покачала головой. Антон не меняется. Как речь заходит о вечеринке, так он сразу о выпивке. Слушай, а во сколько начало? Странно, что этот вопрос у меня возник только сейчас. Да, все сразу после учебы едут. Я задумалась на пару секунд. Ой, а я не хочу тетрадки с конспектами возить с собой, а можно позже присоединиться? Конечно, можно. Пара штрафных, и тебе простят опоздания. Он стоит, улыбается. Я смотрю, у тебя хорошее настроение. Я даже понять не могу, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез. Машуля, не переживай. Мы можем опоздать. Можем вообще не прийти. Никто не обидится. Вечеринка – дело добровольное. Я облегчённо вздохнула со словами. Вот и хорошо. Давай тогда вместе доедем до моего дома. Хорошо. Поехали. После учебного дня мы отправились ко мне домой. В первый раз у меня в квартире был молодой человек. Родители с волнением и любопытством вышли нас встречать. Это и понятно. Посмотрели на Антона, оценили. Наверное, подумали, что это мой парень. Как-нибудь признаюсь маме, что это просто друг. Мы прошли в мою комнату. Я выложила тетрадки из сумки и стала пытаться запихать в нее две бутылки безалкогольного пива. Но Антон не дал мне этого сделать. Он достал из своего рюкзака тетради, оставил их у меня на столе, взял мои бутылки и положил к себе в рюкзак. «Маша, я доставлю в целости и невредимости. Не переживай. Ты возьми только телефон». «Собирайся, поехали». Я вышла из комнаты и переоделась в ванной комнате в джинсы и новую рубашку. Распустила волосы, нанесла поярче макияж. все таки иду на вечеринку. Надушилась любимыми духами с тонкой ноткой ванили и шоколада. Посмотрела на себя в зеркало. Я другая. Редко, когда наряжаюсь и крашусь ярче. А зря. Мне идет. Улыбнулась и пошла к Антошке. «Интересно, он оценит?» Зашла в комнату. Антон сидел на диване и смотрел в телефон. Как только я зашла, он подскочил с дивана со словами. «Ну, наконец-то. Поехали». И тут он увидел меня. «Маша, это ты? Или у тебя есть сестра-близняшка?» Я улыбнулась. «Ну, улыбка точно Машкина. Ты красотка. И почему ты так каждый день в универ не ходишь? Хотя это и правильно». «Ни к чему, чтобы табор мужиков нас преследовал из-за тебя!» «Антон! Прекрати издеваться! Какой табор?» Он подошел, развернул меня к выходу. «Машуля, пойдем. Если мы поздно приедем, то боюсь, что табор пьяных мужиков и девиц мы увидим уже сегодня». Я попрощалась с родителями, и мы отправились на вечеринку.